как стареет ваша иммунная система. Как и другие системы организма, иммунная система тоже стареет, что приносит неприятности. Воспалительные процессы с возрастом возникают чаще. Это означает, что мы подвержены физическому и умственному истощению, в дополнение к другим проблемам, и нам грозит умственная отсталость становится меньше антител. Антитела производятся иммунной системой, когда обнаруживаются антигены по соседству. Антигены большие молекулы, которые находятся на поверхности клеток, вирусов, грибов, бактерий и неживых организмов, таких как токсины, химические соединения и инородные частицы. при старении количество антител уменьшается, и организм становится всё труднее бороться с инфекцией. Компромиссные иммунные клетки. Вы становитесь старше и должны принимать меры и усилия, чтобы сохранить работоспособность иммунной системы. Потому что ваше тело производит меньше Т-лимфоцитов, что сказывается и на реакции на вакцины. Например, вы сделали прививку от гриппа в этом году. Эта вакцина работает, потому что ваши Т-лимфоциты, те из них, которые ещё не запрограммированы на ответ именно на этот вид вируса, реагируют на вакцину и производят иммунный ответ так, чтобы вирус не нанёс вреда вашему организму. Но если у вас мало Т-лимфоцитов, этот процесс не работает как нужно. Конечно, есть исключения, например, у тех из пожилых людей, которые перенесли в детстве ветряную оспу. Эффективна вакцина, опоясывающая лишь АЯ. И еще. Время идет. И ваш организм, вероятно, не производит уже столько лейкоцитов, сколько производил в детстве. И ваша защитная реакция уже слабее, чем у детей. Аутоиммунные проблемы. Если ваша иммунная система не может точно распознать проникшие чужеродные клетки, вы можете получить аутоиммунные заболевания, такие как псориаз, болезнь Лайма, ревматоидный артрит или хроническое воспаление мочевого пузыря. Это случается, когда происходит сбой в иммунной системе, и она начинает атаковать собственные клетки. Аутоиммунное заболевание может произойти в любом возрасте, но риск возникновения тем больше, чем вы старше. Лимфоденит. Если лимфатическая система не функционирует правильно, лимфа накапливается в ногах и руках, они распухают. Это может быть вызвано блокировкой лимфатических узлов. Затруднение прохождения лимфы, что ведёт к заболеваниям сердца, артритом. Риск возникновения рака. Он возникает, когда ваши собственные клетки превращаются во врагов. Клетки отмирают, когда закончат свою функцию, и при нормальном функционировании иммунной системы ваш организм избавляется от этих клеток. Такой процесс идёт непрерывно в вашем теле. Но иногда клетки не умирают, а начинают изменяться, превращаясь в раковые. А иммунная система не распознаёт и не уничтожает их. Ваша задача так укрепить свою иммунную систему, чтобы она распознавала эти клетки и избавлялась от них вовремя. Поэтому Отнеситесь серьёзно к предлагаемой далее стратегии добавки, стимулирующей вашу иммунную систему. Цинк 11 мг в день для мужчин и 8 мг для женщин. Витамин С 1000 мг. Фолиевая кислота 400 мкг. Женьшень по предписанию вашего доктора. Почему они? Цинк, витамин С, фолиевая кислота укрепляют вашу иммунную систему, и вы лучше противостоите инфекциям и простуде. Проверьте дозировку витаминов и, если их недостаточно, добавьте. Можете принять отдельно. Ещё одна добавка, о которой я хочу сказать отдельно женьшень. Его полезность в последнее время подвергается сомнению. Одни учёные считают его бесполезным, другие утверждают, что он помогает при хронических воспалениях. Как всегда, советую обсудить приём добавок, в том числе женьшеня и их дозы, с вашим доктором. Что я могу сказать о синих зелёных водорослях? Спирулина Тот вид сине-зелёных водорослей, который, как считается, может поддержать вашу иммунную систему. Хотя нужны дальнейшие исследования, чтобы это доказать. Мексиканские отстеки в это верили. Они высушивали их на солнце и добавляли в пищу. Спирулина состоит из 62% аминокислот. Это богатый источник белка, витамина B12 и бета-каротина. Я не поклонник чудодейственных средств, всяких суперпродуктов, но спирулина действительно богата питательными веществами, так что вреда точно не принесёт, а пользу принесёт в умеренном количестве. Но всегда консультируйтесь со своим доктором, прежде чем принимать пищевые добавки, как и в случае, если захотите добавить в свой рацион спирулину. Например, она несовместима с антидепрессантами.